но, разумеется, следовало дождаться школьных каникул, ведь мы и в мыслях не имели уехать без детей. Я быстро набиралась сил, чувствовала, что душевное здоровье ко мне вернулось, и потому, когда наш приятель-банкир, снова собравшись нанести визит художнику, чтобы получить ранее выбранное для покупки полотно, попросил меня сопровождать его. Я не увидела тому никаких препятствий. Спросила его, не идет ли речь о картине из серии «Окна», Он меня заверил, что нет, поскольку он так и не решился остановиться ни на одном из восьми полотен этой серии, притом так или иначе галерея уже прибрала их к рукам, а его выбор пал на давнюю композицию, исполненную в манере более классической. Я не осмелилась спросить, существует ли ещё та картина, которую я видел в работе, да и как бы я её описала. Я же видел её не иначе как в череде бесконечных трансформаций. К тому же это меня больше не интересовало. Отправляясь в мастерскую, я чувствовала себя несколько скованной. И потом я ведь ещё не выходила из дома со времени болезни детей, так что теперь уличные движения и сутлыка метро слегка кружили мне голову. Мой друг уже прибыл на место, его присутствие избавило меня от замешательства при первом обмене репликами. В мастерской, похоже, ничего не изменилось. Меня удивило, что художник даже не спросил, как чувствуют себя мои дети. То есть он, может быть, и задал этот вопрос, но так вскользь, как отдадут дани нужной условности. Видимо, он также не заметил, насколько я подурнела, как осунулось моё лицо. В общем, пока я проходила через кошмарнейшие испытания, здесь всё шло своим чередом, никого не заботили ни мои чувства, ни произошедшие в них перемены. Художник воодушевленно объяснял, сколько хлопот и затруднений доставило ему его последнее полотно. И мой друг с любопытством подбадривал его вопросами. Я же смотрела на городской пейзаж, на эти плоские кровли, тянувшиеся до горизонта, на оборванных ребятишек, гонявшихся друг за дружкой по улице и болтавшиеся на окнах белье. Я спрашивал себя с тревогой, что станется с детьми, Растучими вот так на улицу в подобной разрухе, среди наркоманов и пьяниц, я думала о своих детях, представляла их внезапно осиротевшими, оставленными в одиночестве на милость этого чудовищного города, маленьких, хрупких жизни в тисках неуправляемых безжалостных сил. Я чувствовала себя покинутой и печальной. Порыв безмерного сочувствия заставил меня глубже вникнуть в суть вещей, И мне захотелось плакать. Между тем живописец говорил, что он стремится в некотором смысле противопоставить или, может быть, объединить аполлонический дух и дионисийскую безудержность, что он непрестанно мечется между этими крайностями, часто готов всё бросить и до сих пор ещё не знает, закончена ли его картина. Меня увлекали противоречия, которые были источником моей живописи. и одновременно препятствием для неё я без конца разрывался между яростью и нежностью только и держусь что на лезвии неукротимого раздражения глядя на него я вдруг поняла он толкует о той самой картине что навеяла мне столько кошмаров потом он извинился что выражается так книжно прибавив что это наверное всё же лучший способ заставить нас понять его У меня возникло вполне отчётливое впечатление, что всё это обращено ко мне. Но почему это меня так ранило? Сердце щемило от какого-то нелепого стыда. Затем он прибавил, что с неделю тому назад полностью утратил интерес к этой картине и решил остановиться. Пусть она будет такой, как есть. Эти слова меня поразили. Впечатление было потрясающим из-за шумом лишних фраз. Явственно услышалось всё из-за того, что вы не приходили. Тогда мне вдруг показалось совершенно невероятным, что я могла так забыть об этой картине хотя бы всего на несколько дней. Я не понимала, как могла настолько отдалиться от неё. Меня буяло сильнейшее желание увидеть её снова и одновременно рвущий душу страх, что она слишком изменилась. И я её не узнаю. Она уже не будет моей. Меня трясло. Я не смела вымолвить ни слова.